Молчал и Петр. Но в правой щеке, в углу рта и глаза, во всей правой стороне лица его началось быстрое дрожание, подергивание. Постепенно усиливаясь, перешла оно в судорогу, которая сводила лицо, шею, плечо, руку и ногу. Многие считали его одержимым подучью или даже бесноватым за эти судорожные корчи, которые предвещали припадки бешенства. Алексей не мог смотреть на отца в такие минуты без ужаса. Но теперь он был спокоен, точно окружен невидимой, непроницаемой бронёю. Что еще мог ему сделать батюшка? Убить? Пусть. Разве то, что он уже сделал только что, не хуже убийства? «Что молчишь?» — крикнул вдруг Петру, ударяя кулаком по столу в одном из судорожных движений, сотрясающим все его тело. «Берегись, Алешка! Думаешь, не знаю тебя? Знаю, брат, вижу насквозь! На кровь свою восстал, щенок! Отцу смерти желаешь? Тихоня святоша проклятый! От попов до старцев, небось, научился он и политике! Недаром спаситель ничего апостолам бояться не велел». А сего весьма велел. «Берегитесь, — сказал закваски фарисейский, — что есть лицемерие монашеское, диссимуляция!» Тонкая злая усмешка сверкнула в потупленном взоре царевича. Он едва удержался, чтобы не спросить отца, что значит подлог чисел в объявлении сына моему октября 11 вместо двадцать второго. У кого де сам батюшка научился этой диссимуляции, плутовству, достойному Петьке Подьячьего, Петьке Хама или федоски князя мира, с его богопремудрым коварством, невесной политикой? Последнее напоминание еще заговорил Петр опять прежним ровным, почти бесстрастным голосом, неимоверным усилием воли, сдерживая судорогу. «Подумай обо всем гораздо!» и, взяв резолюцию, дай о том ответ немедленно, а ежели нет, то известен будь, что я весьма тебя наследство лишу. Ибо когда гангрена сделалась в пальце моем, не должен ли я отсечь оный, хотя и часть тела моего? Так и тебя я, коуд гангренный, отсеку. И не мни, что сие только в устрастку тебе говорю, воистину! Богу извольшую исполню, ибо за народ мое отечество живота своего не жалел и не жалею, так как могу тебя, непотребного, пожалеть? Лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный. О чем паки подтверждаем, дабы учинено было, конечно, одно из сих двух. Либо нрав отменить, либо постричься. «А будет того не учинишь?» Петр поднялся во весь свой исполинский рост. Опять одолевала его судорога. Тряслась голова, дергались руки и ноги. Кривлявшиеся, как будто шутовские рожи, корчившая мертвая маска лица с неподвижным воспаленным взором была ужасно Глухое рычание зверя послышалось в голосе. «А будет того не учинишь?» то я с тобою, как злодеем, поступлю. Желаю монашеского чина и прошу осем милостивого соизволения, произнес царевич тихим, твердым голосом.